Глава 22. С сожалению, Кэссерил расстался с жезлом курьера канцелярии и с теми преимуществами, которые он давал и которые включали, кроме всего прочего, возможность всегда иметь свежих лошадей. Соображение секретности прежде всего. Нельзя давать в руки диджеранала сведения об их маршруте и, соответственно, цели путешествия. Но у них были верительные грамоты от Палли, которые позволили им пользоваться благами, Предоставляемыми местными отделениями ордена дочери, лошадьми, кровом, провиантом. Добравшись до западной границы, Кессерел вынужден был иметь дело с барышником, у которого хотел раздобыть могучих и выносливых мулов, способных перевести их через горные высоты. Этот человек делал неплохие деньги, да, нитки раздевая путешественников, отчаянно нуждавшихся в мулах. Фердо осмотрел животных, которых тот предложил, и негодующе заявил, «У этого запал, а у того вывих, и если это не так, я съем вашу шляпу». И они с барышником вступили в язвительную перепалку. Кэсрилл стоял, прислонившись к ограде, и думал, что ему меньше всего на свете хочется как раз того, чего добивался от барышника Ферда, а именно получить хорошего мула, забраться на него и ехать к ближайшему перевалу. Он был измотан, изнурен, лишен остатка сил. Но, преодолев отвращение, он вошел в загон, где кружило стадо лошадей и мулов, стревоженных поимкой и уводом трех их товарищей. Растер вперед руки, закрыл глаза и сказал, «Прошу тебя, госпожа, дай нам трех самых хороших мулов». Почувствовав, что его кто-то толкает в бок, Кесарел открыл глаза. Своими ясными, любопытными глазами на него смотрел мул. Потом из общего стада вышли еще два животных. Они прядали длинными ушами, а самый большой из них, тёмно-коричневый и с розоватой мордой, положил свою голову на плечо Кессерла и удовлетворённо фыркал. «Благодарю тебя, госпожа», — прошептал Кессерл, и уже громко сказал, «отлично, пошли за мной», и двинулся по взбитой копытами грязи к выходу из загона. Три мула потопали вслед за ним, с интересом втягивая воздух. «Мы берем этих», — сказал Кэссерил Барышнику, который, как и Ферда, смотрел на происходящее с открытым ртом. Наконец он обрел дар речи. «Но это же... это же мои лучшие животные», — проговорил он. «Я знаю», — ответил Кэссерил и, выйдя из загона, прикрыл за собой ворота. Выбранные им мулы тревожно мыча толкались в ограду, намереваясь, видно, пробить ее и присоединиться к Кэсерилу. Ферда «Договоритесь о цене», — сказал он, — «но я пока пойду полежу на том стоге сена. Разбудите меня, когда мулов оседлают». Мулы действительно оказались здоровыми, выносливыми и, что особенно важно, производили такое впечатление, будто в этой жизни им все осточертело. Это было хорошо. Нервные, порывистые скаковые лошади, которых так любил Фердо, вряд ли были способны так же быстро карабкаться вверх. Зато именно в силу своей порывистости они запросто могли бы, сорвавшись, и сами погибнуть, и погубить седока. А мулы никуда не рвались. Что воля, что неволя, все равно. Медленно, словно скучая, они шли к цели и никогда не сбивались с маршрута. Кстати, их спокойный и размеренный шаг был хороший для Кесрилова живота. Тот не так болел. С погодой, правда, складывалось не лучшим образом. И не недоумевал. Почему, помогая им с мулами, госпожа весны не обеспечила их и погодой получше? Братья Дигура перестали посмеиваться над Кесерелом уже на полпути к перевалу через горный хребет, который назывался «Зубы бастарда». Кесерел опустил уши меховой шапки, которую подарила ему Бетрис, и завязал под подбородком тесемки как раз в тот момент, когда порывистый ветер принялся швырять путешественникам в лицо колючую снежную крошку. Жмурясь от ветра, Кэссерилл вглядывался в дорожку между глыбами камня и льда, пытаясь понять, сколько у них еще есть времени до наступления темноты. Фердо подъехал и поравнялся с ним. «Милорд», — произнес он, перекрывая вой ветра, — «не укрыться ли нам от этого бурана?» «Бурана?» — переспросил Кэссерилл, стряхивая лед с бороды. Зимы в поляре были мягкими, почти бесснежными, а братья никогда еще не покидали своих краев. «Если бы это действительно был буран, вы не увидели бы ушей своего мула, а здесь ничего опасного, просто немного неприятно». Фердо опустил встревоженное лицо, закрываясь от очередного удара ветра, но тверже натянул по воде и двинулся вперед. А через несколько минут, когда они выбрались на вершину перевала, ветер вдруг стих, снег прекратился, и перед их глазами открылась долина, которая вел длинный пологий спуск. Кэссерилл простер вперед руку и воскликнул. «Ибра!» От непогоды не осталось и следа, когда они двинулись вниз. Кряхтящие на каждом шагу мулы, в отличие от седаков, не спешили вниз. Когда снежные скалистые горы постепенно уступили место пологим бурым холмам, между которыми простирались широкие лощины, Кэссерилл нехотя позволил Ферде обменять мулов на более быстрых лошадей. Дороги становились все лучше. Придорожные постоялые дворы были все более опрятными, а через два дня они вышли к реке, которая текла к Загасуру. Вдоль реки одна за другой шли фермы, а к реке спускались ирригационные каналы, вспухшие от зимних дождей. Отклонившись от речной долины, они выехали к городу, который встретил путешественников серыми каменными стенами и чистенькими, выбеленными домиками с характерными для этой местности зелеными черепичными крышами. Над городом высилась крепость, а дальше открывался вид на знаменитый Загасурский порт. Стальная гладь моря простиралась до горизонта, и где-то там, совсем далеко от берега, тусклое солнце выбивало из воды мутные всполохи отраженного света. Принесенный низким приливом солоноватый запах водорослей заставил Кесрилов вздрогнуть. Ферда же жадно вдыхал незнакомые ароматы моря которую он видел первый раз в своей жизни. Верительные грамоты пали, а также статус братьев Дегура обеспечили им кров во дворце прихода дочери Загасурского главного храма. Кесарел отправил братьев к Костеляну Ордена, чтобы тот выдал им соответствующие их статусу официальные наряды, а сам отправился к Портному. Портной, услышав, что клиент готов заплатить двойную цену, Если приличная версия траурного придворного наряда для лорда из Шелеона будет готова в кратчайшие сроки, расстарался, и уже через час Кесарелл вышел из портнежной с объемистым свертком подмышкой. Приняв холодную ванну и щедро натерев себя намыленной губкой, Кесарелл влез в серо-лиловую тунику с высоким воротником и толстые темно-пурпурные панталоны. Блестящие, отменно вычищенные сапоги уже ждали своей очереди. Прикрепив на поясе меч, подаренный еще сэром Дефереем, меч был потерт, но выглядел весьма импозантно, он набросил на плечи черный бархатный плащ. Надел одно из колец изель, подходящее по размеру для мизинца, небольшой аметист, оправленный в золото, чьи размеры говорили скорее о благородной сдержанности, чем о бедности. Я глядел себя в зеркале. Траурный придворный наряд, легкая просить в бороде — все выглядело достойно и солидно. Серьезный господин с самыми серьезными планами. Сунув под мышку пакет с привезенными дипломатическими письмами, он захватил своих спутников, которые к тому моменту уже обредились в бело-голубые цвета ордена дочери и отправился по узким извивающимся улочкам к лежбищу старого лиса. Благородно серьезное вид кэсерело вызвал у ворот замка небольшой переполох в результате чего через считанные минуты перед ним предстал комендант. Увидев официальные письма с печатью особы королевской крови, комендант тут же припроводил Кессерла и его спутников к секретарю короля, который встретил их в пустом и холодном по сезону кабинете. Секретарь, средних лет худой человек, явно измученный исполнением своих обязанностей, ответил на полупоклон Кессерла полупоклоном, равный равному. «Я Костелар де Кесрилл и прибыл из Кардегоса со срочной дипломатической миссией. У меня верительные грамоты и письма для короля Ибры и принца Бергона от принцессы Изельди Шалеон». Он продемонстрировал печати, но прижал письма к груди, когда секретарь протянул руку, чтобы их взять. «Я получил эти письма непосредственно из рук принцессы и обязан вручить их самому королю и его сыну». Секретарь, понимающий, склонил голову. «Я посмотрю, что можно сделать для вас, милорд», — сказал он. «Но короля буквально осаждают родственники тех, кто поддерживал его врага. Ждут от него милости». Он смерил взглядом, кастерил с головы до ног и продолжил. «Вас, вероятно, не предупредили, но король запретил носить траур по принцу Ибре, умершему не раскаявшимся бунтовщиком». Таковое носят лишь те, кто хочет выказать свое неповиновение, да и то делают они это тайком, а не открыто. Если вы не намерены оскорбить короля, я бы предложил вам переодеться и уже после этого просить об аудиенции». Кесрилл вскинул брови. «Неужели до вас еще не дошли новости? Мы ехали быстро, но не думаю, что смогли их обогнать. Я ношу траур не по принцу Ибры, а по принцу и наследнику Шелеона». Принц Тейда умер неделю назад, скоропостижно, от инфекции. о, -о, -о, -о, -о, -о воскликнул взволнованный секретарь. «О-о!» и, постепенно успокоившись, произнес. «Мои соболезнования дому Леона. Тяжелая утрата». Несколько мгновений поколебавшись, он спросил. «Вы говорите, у вас письма от принцессы Эйзель?» «Да», — кивнул Кэссерилл, также демонстрируя сообразную моменту печаль. Король Орика тяжело болен и отошел от дел. По крайней мере, так было, когда мы спешно покидали кардегос. Секретарь открыл и тут же закрыл рот, после чего сказал. «Идемте со мной». Он провел их в более уютное помещение с небольшим камином, горящим в углу. «Я посмотрю, что можно будет сделать». Кэссерилл устроился на мягком кресле поближе к огню. Фойкс уселся на скамью, а Ферда принялся расхаживать по комнате, хмурясь на стену, увешанные картинами. «Примет ли нас король?» — спросил Ферда. «А то мы столько проехали и сидим теперь в приемной, словно корабельники с товаром». «Примет», — ответил улыбнувшись Кессерл, и тут же в комнату вошел слуга, принесший поднос с вином и небольшими пирожными спряностями. Поверх каждого пирожного красовалась кремовая печать. Местный деликатес, качество которого было гарантировано авторитетом короля и государства. «Почему у этой собаки нет ног?» — спросил Ферда перед тем, как вонзить зубы в пирожное. Он показал на изображение животного, висящее на стене. «Это морская собака», — ответил Кесарел. «Вместо ног у нее ласты, и она охотится на рыбу. У них огромные колонии на берегу, здесь и в Дартаке». Он позволил слуге налить себе лишь глоток вина. Частично от того, что хотел сохранить ясную голову, частично, чтобы вино не пропало зря. Как он и ожидал, тут же вернулся секретарь. Теперь секретарь поклонился значительно ниже и произнес, «Прошу вас, идите за мной, милорд, и вы джентльмены». Перда залил в себя полный стакан темного и бранского вина, Фойкс стряхнул крошки со своего бело-голубого одеяния и они поспешили за Кэссерлом и секретарем, который повел их вверх по лестнице и через каменный мостик в новую, только что отстроенную часть крепости. Еще пара поворотов, и они подошли к высоким дверям, на которых, в ракнорийском стиле, были вырезаны фигуры морских чудовищ. Двери распахнулись, и из них вышли двое изящно одетых придворных, один из которых жаловался другому. «Но я ждал целых пять дней! Зачем же обманывать?» «Придется подождать еще немного», — говорил ему другой, твердой рукой, выводя первого из приемной. Секретарь поклонился Кессерлу и его спутникам, после чего объявил их имена и статус. Это был не тронный зал, а менее помпезная приемная, предназначенная для работы, а не проведения торжественных церемоний. В конце ее стоял большой стол, на котором можно было разложить карты и документы. Дальняя стена комнаты представляла собой ряд высоких прямоугольных окон, выходящих на балкон с зубчатым ограждением. С балкона же открывался вид на порты и бранские судоверфи, основу силы и богатства королевства. Серебряный свет, исходящий от поверхности моря, проникал в комнату через широкие стекла, делая фактически ненужными горящие по стенам светильники. В комнате находилось 5-6 человек, Но Кэссерилл без труда опознал лиса и его сына. Король в свои семьдесят с небольшим лет был подтянут, жилист, с широкой лысиной, уничтожившей когда-то, как можно было предположить, густую шевелюру, воспоминания которой хранили седые пряди по бокам головы. Все в нем говорило о внутренней энергии. Сидя в мягком кресле, он являл собой образец покоя и одновременно готовности к действию. Стоящий рядом с ним молодой человек имел длинные прямые волосы, унаследованные от недавно ушедшей из жизни матери, бывшей родом из Дартаки, хотя и с Ибранской ржаной. Волосы были подстрижены на морской манер. По крайней мере, выглядит здоровым. Это хорошо. Плащ цвета моря был вышед жемчужными нитками, изображавшими барашки, кипящие на вершине морской волны. Когда принц повернулся к вошедшим, вышивка заиграла элегантную рябью. Стоящий справа от короля человек, если судить постекавший на грудь золотой цепи, был канцлером Ибра. Осторожный и несколько испуганный вид этого утомленного тяжелым трудом человека говорил о том, что Ибранский канцлер был слугой короля, а отнюдь не соперником в борьбе за власть. Кесрилл встал перед королем на одно колено, постаравшись, несмотря на боль в спине, сделать это элегантно, и, склонив голову, произнес. Я принес печальную новость о смерти принца Дишелеон, а также срочные письма от его сестры, принцессы Изель. И он протянул старому лису привезенные бумаги. Лис сломал печати и быстро пробежался по строкам писем, после чего, вскинув брови, пристально посмотрел на Кэссерила. «Очень интересно», — проговорил он. «Встаньте, лорд-посланник». Кэссерил глубоко вздохнул и, собравшись с силами, поднялся так что ему не пришлось ни опираться о пол, ни что было бы еще хуже — хвататься за ручку королевского кресла. Поднявшись, он посмотрел на принца, который во все глаза его рассматривал, и, кивнув, приветливо улыбнулся. Да, принц был хорошо сложен, с правильными чертами лица, может быть, даже привлекателен, когда не таращился, как сейчас. Нет видимых ненормальностей в теле и лице. Немного тяжеловат, но это от мышечной массы, а не от жира. И главное, ему не сорок, как юный, чисто выбритый абрис подбородка, говорит об энергии и ранней мужественности. Да, и Зель была бы довольна. Бергон вдруг воскликнул. «Говорите, еще, мне нужно услышать!» Глаза его горели. «Прошу прощения, милорд», — проговорил Кесрилл, и, обеспокоенный странным поведением, принц сделал шаг назад. Тот же приблизился и обошел его сзади. Дыхание его участилось, и он был явно сверх меры возбужден. Снимите тунику, вдруг потребовал Бергон. Что? Снимите тунику, снимите. Милорд, принц! Кэсарил вдруг вспомнил ужасную сцену, когда Дидже Ронал хотела порочить его в глазах Хорика и Изель. Но здесь, увы, ему на помощь не придут священные вороны с башни Фонзы. Он тихо проговорил: Прошу вас, милорд, не позорьте меня в столь уважаемом обществе. «Прошу вас, сэр, вспомните!» — волнуясь сверх меры, проговорил принц. "Осенью прошлого года, не вас ли спасли Ракнарийской галеры, как раз у берегов Ибры?» «Да, было такое. И что?» «Снимите же тунику!» Принц едва не танцевал, кружа вокруг Кессерла. Тот почувствовал, как ноги его становятся ватными, и посмотрел на лиса. Тот, не менее озадаченный, чем все присутствующие в комнате, Тем не менее, жестом дал понять, что не возражает против того, чтобы Кэссерилл выполнил странные требования принца. Смущенный и немало напуганный, Кэссерилл подчинился, выпростав тело из туники и держа ее вместе с плащом на согнутых руках. Подняв голову, он готов был с максимальным достоинством выдержать любое унижение, которое могло на него обрушиться. «Вы Кес! Вы Кэс!» — воскликнул Бергон. Лицо его растянулось в счастливой улыбке. «Ничего себе! Ехать за три-девять земель, чтобы узнать, что наследник Ибры сумасшедший, с которым, конечно же, невозможен никакой брак. Бедная Изель. Ну да, так зовут меня мои друзья», — начал было Кэссерл. И тут же едва не задохнулся в объятиях принца, который подхватил его и, оторвав от пола, прижал к груди. «Отец!» — закричал Бергон. «Это Кес, это именно тот человек!» «Что?» — произнес Кассерл, и вдруг, то ли из-за того, что свет упал несколько по-иному, то ли потому, что в голосе послышались знакомые тона, он узнал. Улыбка озарила его лицо. А мальчик-то вырос. Если сбросить годик, до четыре дюйма роста, да представить подбородок, который еще не знает бритвы, зато побрить голову, а еще добавить детской округлости плечам, до да волдырей на сгоревшую под солнцем кожу, «О, боги!» — выдохнул он. «Дэнни? Дэнни?» Принц схватил руки Кэсерла и принялся отцеловать их. «Куда же вы делись?» — спрашивал он. «После того, как меня привезли домой, я неделю провалялся больным. Потом я снарядил людей на ваши поиски, но вы исчезли. Других людей с корабля нашли, но не вас, и никто не знал, где вы. Я тоже болел. В приюте материнского милосердия в Загасуре. А потом отправился домой, в Шелеон» пешком. «Вы были здесь все то время? Нет, я сейчас взорвусь. Я ведь отправлял людей и в больницы, и в приюты. Как они могли вас не заметить? Я боялся, что вы умерли от ран. Они были ужасны». «Я был уверен, что он умер», — медленно произнес Лис, бесстрастно глядя на разыгравшуюся перед ним сцену. А то бы он, конечно же, пришел задолгом. «Мы ведь перед вами в неоплатном долгу. Разве нет? «Я и не знал, кто вы, принц Бергон». Лис удивлённо вскинул брови. «Разве?» «Нет, отец», — принялся уверять Лис и Бергон. «Я никому не сказал, кто я. Я использовал то имя, которым меня дома звала мама, когда я был маленьким. Мне казалось, это будет не так опасно, как если бы я сказал, что я сын короля». И добавил, обращаясь уже к Кесареллу. Когда подручные моего брата меня похитили, то не сказали ракнорийскому капитану, кто я. Надеялись, что я умру на галерах. Вообще, принц, скрывать свое истинное лицо было не очень разумно, — покачал головой Кесарел. За вас могли бы назначить большой выкуп? Да, конечно, это я знаю. Но, кроме того, они могли бы выставить отцу и политические требования, если бы я согласился стать заложником. Бергон гордо поднял голову. «Нет, я не собирался стать разменной картой в их игре», — закончил он. «Означает ли это, — проговорил лис, — что вы сознательно рисковали жизнью, спасая от насилия не принца, а какого-то малознакомого вам мальчика-раба?» «Именно так, милорд, малознакомого мальчика-раба». Кэссерил сжал губы, наблюдая, как старый лис пытается понять, кто же все-таки перед ним стоит, герой или глупец. «Ваш ум делает вам честь», — наконец сказал король. «Тогда мне трудно было полагаться на свой ум», — проговорил Кэссерилл с усмешкой. Я пахал на галерах с того самого момента, как был продан туда после падения Гатаргета. Глаза лиса сузились. «Вот как? Значит, вы тот самый Кэссерилл?» Кэссерилл отвесил в сторону короля неглубокий поклон. «Интересно, а что он знает об этой бессмысленной кампании?» и стал надевать тунику. При этом Бергон поспешил помочь ему. Подняв глаза, Кэссрилл столкнулся взглядом с ошеломленными взорами собравшихся в комнате людей. Такое же выражение было написано и на лицах его спутников Фойкса и Ферды. Натянутой улыбкой Кэссрилл постарался сдержать рвущийся наружу смех, хотя в этом смехе прорастал пока непонятный страх, источник которого Кэссрилл пока не мог понять. «Сколько же я уже иду по этой дороге, и сколько мне еще идти?» Наконец он достал из пакета последнее письмо и, обратившись к принцу, отвесил глубокий поклон. «Как говорится в документе, который я передал вашему уважаемому отцу, я явился сюда в качестве представителя гордой прекрасной леди. И приехал я скорее к вам, а не к нему. Наследница Шалеона просит вашей руки, принц» и он передал запечатанное письмо Бергону, которого вновь охватило неподдельное волнение. «В этом письме принцесса Изель говорит от своего имени», сказал Кэссерилл, «что более уместно, чем все мои речи, ибо за нее здесь говорят ее глубокий ум, ее естественное право, ее святые и благородные цели. После того, как вы прочитаете письмо, принц, я имею сказать вам еще многое». «Буду рад говорить с вами, лорд Кэссерилл», — ответил принц, и, бросив беглый взгляд вокруг, уединился у окна, где распечатал письмо, и принялся читать. Пока он делал это, выражение его лица менялось, от удивленного к радостному. Удивление не сходило и с лица старого лиса, хотя радости на его лице Кэссрилл не прочитал. Вне всякого сомнения, визит Кэссрилла заставил изрядно поработать королевские мозги. Его же собственные мозги, как он понимал. Нуждались в крыльях. Самое меньшее. Кэссрилл и его спутники, конечно же, были приглашены на ужин вечером того же дня. Перед закатом солнца Кэссрилл и Бергон вышли прогуляться по берегу у стен крепости. Чтобы им с принцем поговорить без свидетелей, Кэссрилл попросил братьев Дегура держаться в стороне, хотя и не отходить далеко. Охрана Бергона тоже держалась подальше, хотя зорко приглядывала за принцем и округой. В стране все еще шла гражданская война, и меры безопасности были отнюдь не лишними. Тем более, что Бергон был в этой игре одновременно и игроком, и картой. Картой, которая разыгрывала саму себя. Шум прибоя скрывал их голоса от окружающих. В небе над ними носились чайки. Их крики отдаленно напоминали каркани ворон. И Кесрилл вспомнил, что эти птицы с их золотистыми глазами почитались выбри священными птицами бастарда. Точно так же, как вороны в шалеоне. «Никогда не забуду тот день, когда я вас встретил», — говорил Бергон, «когда они бросили меня на скамью галеры рядом с вами. Тогда, в первые минуты, вы напугали меня больше, чем сами ракнорийцы». Касрел усмехнулся. «Это потому, что я был волосатым, вонючим пугалом в струпях и болячках». Бергон улыбнулся в ответ. «Да, что-то вроде того», — кивнул он и смущенно улыбнулся. Но потом вы сказали «Добрый вечер, молодой господин с таким видом», словно приглашали разделить с вами не скамью на галере, а стол в таверне. Вы были совсем новичком в этих делах, а среди нас таких было немного. «Я потом много об этом думал», — сказал принц. «Тогда-то я туго соображал. Еще бы, вас же избили до полусмерти». «Именно. Похитили, запугали. Именно тогда меня избили первый раз в жизни». «Но вы мне помогли. Сказали, как себя вести и чего ожидать. Научили выживать. Давали мне воду из своего рациона и без того скудного». «Да, но только тогда, когда вы действительно в ней нуждались», — сказал Кэссерил. «К тому времени я уже привык к жаре, хотя все мы страдали от обезвоживания. Но со временем начинаешь понимать разницу между теми, кому просто хочется пить, мало ли кому чего хочется, и теми, кто находится на грани». В последнем случае взгляд у страдальца лихорадочный, еще несколько мгновений и обморок, а когда сидишь на веслах, позволить себе этого нельзя. Вы были добры, Кэсарел пожал плечами. Почему бы и нет, если мне это ничего не стоило? Бергон покачал головой. Любой может быть добрым, когда ему уютно и покойно, сказал он. Я всегда полагал, что доброта это весьма банальная добродетель. Но там. «На галерах. Мы хотели есть, хотели пить. Мы были напуганы, и смерть смотрела на нас со всех сторон. И все-таки вы были щедры и благородны, как какой-нибудь джентльмен, который в сытости и достатке сидит у собственного камина. Это обстоятельства могут быть ужасными или неотвратимыми. Человек же всегда имеет выбор, как ему переносить эти обстоятельства». Если, конечно, захочет переносить. Но это тоже выбор». «Да, это так», — согласился принц. «Я понял это, когда стало ясно, что выжить можно и там, и не только телесно, но и в смысле рассудка». Кесрилл произнес, криво усмехнувшись. «Вообще-то все меня считали чокнутым». Бергон покачал головой и выбил носком башмака небольшой фонтанчик золотистого песка. Заходящая за горизонт солнца высветила унаследованную от отца ржену в его черных дартаканских волосах. В Шелионе, уже ушедшую из жизни мать Бергона, считали интриганкой, которая спровоцировала ссору лиса со старшим сыном, чтобы тот сделал наследником принца Бергона. Но Бергон вспоминал ее с любовью. Еще ребенком он пережил вместе с ней две осады, когда во время войны с отцом его старший брат блокировал их в одном из городов. Он не имел ничего против того, чтобы женщины в делах мира и войны имели с мужчинами равные права, а их голос учитывался при обсуждении всех вопросов. Когда они с Кесериллом делились комью на галере, Бергон много говорил о своей умершей матери, хотя и не открывая ее имени, для того, чтобы воспоминаниями о ней подбодрить и поддержать себя. Зато о своем живом отце он не сказал ни слова. Эту выдержку и способность контролировать себя принц наверняка унаследовал от Старого Лиса. Касрел улыбнулся и проговорил. «А теперь позвольте рассказать вам о принцессе Изель Диша Леон». Бергон, затаив дыхание, слушал речь Касрела о въящихся янтарных волосах принцессы Изель, о ее ясных серых глазах, красивой белозубой улыбке, о мастерстве, с которым она огорцует на лошади. О ее замечательных успехах в науке. О ее воле и выдержке, о том, насколько быстро и успешно она оценивает обстоятельства. Внушить принцу любовь к принцессе было так же просто, как продать еду голодному, воду жаждущему, а плащ, замерзающему в пургу. Это при том, что Кэсерилл пока ни словом не обмолвался о том, что она наследница трона. Со старым лисом все будет, конечно, сложнее. Лиз заподозрит здесь некий капкан, уловку. Придется вести с ним серьезную, хитрую игру. Иное с Бергоном. Ему только правду и ничего, кроме правды. «У предложения, которое делает вам Изель, есть и иная, тайная сторона», — продолжил Кэссерилл, когда они дошли до края пляжа и повернули назад. «Но от вас у нее нет тайн. Она полностью доверяет вам, как истинная жена должна доверять мужу. И то, что я скажу, предназначается лишь вам». Кэссерилл, чтобы поддержать себя, глубоко вдохнул морской воздух. Тайна эта восходит ко временам войны между королем Фонзой Мудрым и Золотым Генералом. Чтобы Кэссерилл смог рассказать всю историю, им пришлось сделать еще два поворота на усыпанном песком пляже. К моменту, когда он закончил, красный шар солнца уже касался слегка выгнутой линии горизонта, а волны, подхваченные силой прилива, накатывались на берег шурша галькой и отражая своими гребнями алый цвет заката. С Бергоном Кесерилл был так же искренен, как с Истой. Он ничего не скрыл, за исключением, может быть, признаний самой Исты. Рассказал даже о своих непростых отношениях с Дондо, и в прошлом И в настоящем. Лицо Бергона, когда он закончил свой рассказ, выражало глубокую задумчивость. «Лорд Кэссерилл», — сказал принц, — «если бы то, о чем вы поведали, исходило из чьих-то других уст, я не поверил бы ни единому слову и счел бы этого человека сумасшедшим». «Хотя безумие может быть следствием этих событий, принц, но здесь все реально. Я все это видел. Я в этом участвую». Я бы даже сказал, эти события почти полностью поглотили меня». Неудачная фраза. Море, готовое поглотить кого и что угодно, было совсем рядом. Интересно, а принц заметил, что, идя с ним по берегу, Кассерл умудряется идти так, чтобы принц всегда оказывался между ним и полосой прибоя. «Получается, — сказал принц, — что я... Какой-то персонаж волшебной сказки, поцелуем, спасающий прекрасную принцессу от последствий злого волшебства. Кесрилл откашлялся. Здесь всё гораздо серьёзнее, чем просто поцелуй. Брак связывает жениха и невесту не только перед лицом человечества, но и перед ликом богов. Принц бросил на Кесрилла взгляд, смысл которого понять было непросто. Некоторое время он молчал, после чего сказал я видел вас в деле, и это, это значительно расширило мои представления о мире и человеке. Меня воспитывал отец. Он благоразумный, осторожный человек, который, когда имеет дело с людьми, всегда ищет стоящие за их поступками скрытые мотивы. Никто не способен его обмануть. Но я видел, как легко он обманывает сам себя. Если вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Конечно, понимаю. С вашей стороны было очень глупо нападать на того ракнорийца, хозяина галеры. Согласен. И тем не менее, я уверен, что сложись сейчас такие же обстоятельства, вы поступите точно таким же образом. Зная то, что я знаю сейчас, это будет труднее сделать, принц. Но я надеюсь, принц, я буду молить богов, чтобы в случае необходимости они вновь внушили мне подобную глупость. «Что же это за удивительная глупость, которая сияет ярче, чем все золото моего отца? Кэссерилл, вы научите меня быть таким же глупцом?» «О, с улыбкой произнес Кэссерилл. «Не сомневайтесь». Кэссерилл встретился со старым лисом на следующее утро. Его вновь проводили в рабочую комнату, окнами выходящую на море, но теперь посторонних не было. Лишь он сам — король и королевский секретарь. Секретарь устроился в дальнем углу стола, разложив перед собой стопку бумаги, перья и скляночки с чернилами. Лис сел за стол, положив перед собой шахматную доску и вертя в пальцах фигурки, вырезанные из нефрита и кораллов. Сама же доска была инкрустирована полированным малахитом, ониксом и белым мрамором. Кэссерил поклонился, и король кивнул ему на место напротив. «Играете?» — спросил Лис. «Увы, нет, милорд», — с сожалением в голосе ответил Кэссерил. «Во всяком случае, плохо». «Жаль», — покачал головой Лис и, отодвинув доску, продолжил. «Бергон под сильным впечатлением от вашего рассказа о жемчужине Шелеона. Хорошая работа, лорд-посланник». «Я надеюсь». Лис тронул лежащий перед ним на полированном дереве стола верительные грамоты, которым Изель снабдила Кессерла. «Удивительный документ», — сказал он. «Вы понимаете, что если исходить из этой бумаги...» Все, что вы подпишете от имени принцессы, должно быть принято ею к обязательному исполнению. Именно так, милорд. Но имеет ли она право наделять вас такими полномочиями? Здесь могут возникнуть сомнения. С одной стороны, мы должны учитывать ее возраст. Милорд, если вы отрицаете наличие у нее права заключать брачный договор, я сейчас же сажусь на лошадь и уезжаю в Шалеон. «Нет-нет», — в голосе Лиса послышалось беспокойство, даже легкая паника. «Я нисколько не сомневаюсь. Сами наши переговоры, милорд, есть акт публичного признания ее прав». «Согласен, согласен. Молодые люди такие доверчивые. Именно затем и нужны мы, старики, чтобы охранять их интересы». Он взял в руки другой документ, переданный ему накануне. Я изучил предлагаемые вами пункты брачного контракта. У нас есть что обсудить. Это не предлагаемые пункты, милорд. Это обязательные пункты. Если у вас есть нечто, чем можно их дополнить, я вас выслушаю. Король вскинул брови и внимательно посмотрел на Кесрила. — Да нет, все в порядке, — сказал он. — Может быть, только вот этот пункт. Вопрос установления порядка наследования в тот период, пока их ребенок, да благословят его боги, будет оставаться несовершеннолетним. Один несчастный случай, и королева Шелеона становится регентом Ибры. Так не пойдет. Бергона, как мужчина и короля, могут подстерегать опасности войны. Из же нет. Будем надеяться, что нет. В противном случае вы сможете обвинить меня в том, что я плохо знаю историю Ибры. Насколько мне известно, мать принца сумела выдержать две осады, верно?» Лис смущенно откашлялся. Кесрел же продолжал. «В любом случае следует исходить из того, что риск должен быть обоюдным. Изель принимает на себя риски деторождения, которых не может разделить Бергон. Представляете?» Одно неверное действие акушерки и принц становится регентом Шелеона. Скажите, милорд, кто из ваших жен сумел пережить вас? Лиз вздохнул, сделал паузу и продолжил. Теперь пункт о новом имени Бергона. Через несколько минут вежливых споров стороны пришли к выводу, что имя Бергонди Ибра Шалеон не более благозвучно, чем Бергонди Шалеон Ибра а потому этот пункт также остался в редакции, которую предложил Кэссерил. Лис поджал губы и задумчиво сказал. «Как я знаю, земли у вас нет, лорд Кэссерил, верно? Как это принцесса Изель не одарила вас наделом, соответствующим вашему статусу? Она одаривает меня настолько, насколько возможно. Она ведь не королева шалеона. Пока. Хм, я же с другой стороны» король Либры и в моей власти делать значительные подарки. Кэссерилл, понимающий, улыбнулся. Воодушевленный этой улыбкой, лис заговорил об элегантном дворце, выходящем окнами на море, и, подвинув шахматную доску, поставил на нее ладью. Кэссерилл, которому было страшно интересно узнать, куда заведет их разговор, сообщил лису, что вид моря его скорее пугает. Тогда Лис заговорил о прекрасных лошадях, которые могли бы пастись на лужайке возле дворца, и поставил на доску фигуру коня, одновременно сказав, как ему не нравится пункт третий брачного договора, и добавив на доску пешек. Кесрилл хмыкнул совершенно нейтральным тоном. Лиз же заговорил о деньгах, которые могли бы позволить человеку справить себе костюм, соответствующий куда более высокому рангу, чем ранг костюлара и как было бы неплохо переписать пункт шестой. Одновременно он выставил на доску нефритовую фигурку офицера. Секретарь записывал каждое произнесенное королем слово и все ответы Кессерла. По мере продвижения переговоров вперед во взгляде Лиса, обращенном на Кессерла, сквозило все больше уважения и одновременно недоумения. Когда шахматные фигуры заполнили почти все клеточки доски, Король проговорил тоном, в котором звучала даже какая-то боль. «Вы играете лучше, чем я ожидал, Кастеллар». Откинувшись на спинку кресла, он показал Кэссерелу настоящие перед ним фигурки и произнес. «Что вам здесь не по душе? Неужели вы думаете, что эта девочка даст вам нечто лучшее, чем могу дать я?» Кэссерел широко улыбнулся. «Видите ли, милорд...» Я верю в то, что у Изель найдется для меня отличный кусок земли, которым я буду владеть вечно, размером два метра на полтора. Мягко, чтобы не обидеть хозяина и не показать, будто он обижен и сам, Кесарелл подвинул фигурки ближе к королю и сказал. Наверное, я должен объяснить. У меня опухоль, которая, как я полагаю, скоро меня прикончит. То, что вы предлагаете, может быть интересно живым, но не умирающим». Губы короля дрогнули. Удивление и испуг на мгновение сменились на его лице выражением стыда, впрочем, быстро подавленного. Он коротко рассмеялся. — О боги, маленькая девочка имеет достаточно ума и воли, чтобы учить меня моему ремеслу. Неудивительно, что она дала вам такие полномочия. Клянусь яйцами бастарда, и Зель прислала мне абсолютно неподкупного посланника. Три мысли молниеносно проскользнули в голове Кесрилла. Первое. Изэль вряд ли имела столь изощрённый план переговоров. Вторая — когда ей станет известно о том, как шли переговоры, она произнесёт «Хм» и возьмёт сказанное на заметку. И третья — Лису лучше ничего не знать про первую мысль. Лис успокоился и, внимательно посмотрев на Кассерла, сказал, «Мне очень жаль, что вы так больны, Кассерлар. Я серьёзно». Мать Бергона умерла от опухоли в груди, а было ей всего 36. И что, не могло ее испугать, а тут? Мне тоже 36, сказал Кэсарил с печалью в голосе. Лиз взглянул на него. Вы плохо выглядите, проговорил он. Увы, согласился Кэсарил и, взяв в руки текст договора, предложил. Ну что, вернемся к делам? В конце концов, Кесрилл не уступил ни по одному из пунктов и во всем добился согласия короля Ибры. Совершенно опечаленный, Лис предложил несколько умных добавлений к пункту, касающемуся обстоятельств непреодолимой силы, с которыми Кесрилл согласился. Король еще немного поныл насчет формы договора, а также относительно того, что самый его дух дает что-то уж слишком много воли женщине, что не соответствует логике современной ибранской истории — Кесрилл дипломатично обошел стороной этих хныканье короля, заметив, «Успокойтесь, милорд, сегодня вы не выиграете королевство для своего сына. Вместо этого вы выигрываете империю для своего внука». Лицо старого лиса прояснилось. Даже его секретарь улыбнулся. Наконец, лис предложил ему в качестве личного подарка на память лежавшие на столе шахматы. «Если это личный подарок, то я откажусь», — сказал Кэссерл с сожалением, глядя на изящные фигуры. Но ему пришла в голову более удачная мысль, и он произнес. «Но если вы не против, я отвезу эти шахматы в качестве вашего личного подарка, будущей вашей невестки, в связи с помолвкой». Лис рассмеялся и покачал головой. «Мне бы таких придворных, которые служили бы мне так верно, не заботясь о награде». «Неужели вам не нужно ничего для себя лично, Кэссрилл?» «Мне нужно время», — ответил он. Лис хмыкнул с сожалением. «Увы, время нужно всем, но за этим даром следует обращаться к богам, а не к королю Ибры». Кэссрилл горько улыбнулся. «Мне хватило бы и немного», — сказал он, — «лишь бы увидеть, как Изель выходит замуж. Если бы вы помогли устроить ее брак как можно быстрее...» «Этот подарок я бы принял от вас с удовольствием, милорд». И добавил. И очень важно, чтобы Бергон поскорее стал королем-консортом Шелеона, пока Марту Диджеронау не стал его регентом. Даже старый лис вынужден был признать разумность этого плана. Этим же вечером, после ужина в королевском зале, Кассерл улизнул от Бергона, который, ни на шаг от него не отходя, оказывал ему всяческие знаки внимания, и угощал всем самым изысканным, что было в распоряжении королевского хозяйства, и отправился в храм. В этот поздний час в круглых пределах храма было особенно тихо и торжественно. Молящихся было немного, несмотря на то, что главный светильник и светильники по стенам горели мощно и ровно, а парочка служек следили за порядком. Кесрил ответил на их радушное приветствие и по выложенному разноцветной плиткой проходу отправился в предел дочери. Здесь на полу лежали ковры, сотканные и девами и матронами, которые подарили их храму, что было с их стороны актом благочестия, а с другой стороны облегчало жизнь прихожан, которым не нужно было студить колени и животы на холодном мраморе пола. Кесрил подумал, что неплохо бы эту традицию перенять и в Шелеоне. Количество прихожан в храме в зимние месяцы резко бы возросло. Ковры всех размеров, формы и цвета были разложены вокруг алтаря госпожи Весны. Кесрилл выбрал один из них, широкий и толстый, с чуть потершимся изображением весенних цветов, и улегся. Целью его, как он себе напомнил, была молитва, а не сон. По пути выбору Кесрилл пользовался любой возможностью, пока Эферда менял коней на конюшник какого-нибудь очередного деревенского храма дочери, зайти внутрь и помолиться. Он молил богиню продлить жизнь Орика, даровать Изели Бетрис безопасность, а Исте — покой. Более всего, несколько опасаясь старого лиса, репутацией которого Кесрилл был немало наслышан, он молился об успехе своей миссии. Похоже, эта молитва была услышана. Но насколько далеко будет простираться благосклонность богини? Его раскинутые по сторонам руки медленно скользили по нитям ковра, вытканного петля за петлей, какими-то терпеливыми женскими руками. Может быть, эта женщина не была терпеливой. Может быть, она была уставшей, раздраженной, равнодушной, злой и голодной. Может быть, она умирала. Но руки ее, тем не менее, работали, создавая этот ковер. «Сколько я уже иду по этой дороге, и сколько мне еще предстоит пройти!» Когда-то, совсем недавно, он связывал начало своей службы дочери с монеткой, оброненной в дорожную грязь недотепой солдатом. Теперь он думал несколько иначе, и то, что он думал, ему не вполне нравилось. До того, как он подобрал монету из грязи, был кошмар ракнорийских галер. Неужели все его страхи, вся боль, которую он испытывал в плену, были заранее предопределены богами? Неужели он всего лишь марионетка, болтающаяся на своих шнурках? Или глупый и упрямый мул, которого нужно гнать по дороге, охаживая кнутом? Он не понимал, что разрывает его сердце, что он чувствует — ярость или удивление. Он вспомнил слова Умигата. «Боги не могут овладеть волей человека. Они ждут, когда он предложит им себя в качестве пути в наш мир» когда он, Кэссерилл, подписался на это. О, вот оно. Он вспомнил. Однажды холодной зимней ночью в Гатаргете, уже несколько месяцев страдающий от голода, усталости и ран, он обходил посты, расставленные на стенах крепости. На самой высокой башне стоял на страже молодой солдат, с трудом державшийся на ногах. Касрил на время отпустил юношу вниз, чтобы тот мог согреться и подкрепиться, а сам занял его место. Он принялся разглядывать разрушенные деревни и окрестные холмы, где, словно издеваясь над защитниками крепости, горели вражеские костры. Там было тепло, готовилась еда, а и того, и другого так не хватало тем, кто сидел запертый в стенах Гатаргета. Он смотрел и думал о том, чего ему стоит поддерживать в своих людях силу духа и верность Родине. Как все они во время вылазок дружно бьют врага, а потом обогряют его кровью штурмовые лестницы, заведенные на стены крепости. Думал и молился. Но его молитвы не находили ответа, и Кэссерил бросил это бесполезное занятие. Когда-то в юности, когда он жил в Кэссериле, их родовом поместье, он решил пойти по дорожке, которой идет большинство отпрысков благородных фамилий, и посвятить себя службе в Ордене Сына, лучшем месте, которое способно удовлетворить юношу, ищущего славы и военных подвигов. Тогда, сидя в осаде, он молился, правда, не всегда охотно и внимательно, Богу, которого когда-то избрал сообразно своему положению. Но в этот момент, стоя на погруженный в ночной мрак крепостной башни, он понял, куда привела его вера в сына. Полный тупик, где он оставлен на произвол судьбы и своими начальниками, и избранным им богом. Когда ему было 13, как раз перед тем, как отправиться ко двору Провенкара Рабаосии и служить там пажом, он принял посвящение и с тех пор носил под туникой медаль Ордена Сына. Теперь, стоя на башне и чувствуя, как слезы усталости, отчаяния и гнева стекают по его щекам, он сорвал эту медаль и швырнул ее в ночь, отказавшись от бога, который отказался от него. Кусочек золота беззвучно исчез в темноте. Кесарел упал на камни и поклялся отдать себя любому иному богу или богине, если он или она выведут доверившихся ему людей из этого капкана живыми и невредимыми. За себя он не просил. Он был человек конченный, и на нем можно было ставить точку. Ничего не произошло. Просто пошел дождь. Через несколько минут Кэссерил поднялся, несколько устыдившись своей минутной слабости, благодарной судьбе, что никто из его людей не стал свидетелем устроенного им представления. Подошел сменщик, и Кэссерил спустился вниз. Несколько недель все шло установившимся порядком, пока из Кардегосса не приехал упитанный курьер и не сообщил, что защита Гатаргета — дело пустое, а их кровь и жертвы были проданы за золото, которое отправилось прямиком в сундуки Мартуди Джаранава. И все его люди оказались на свободе и в безопасности. Он же Кесрилл отправился другой дорогой. «Как это сказала Иста?» Самые жестокие проклятия богов есть ответ на наши самые искренние молитвы. Молитва — опасное занятие, так? Когда ты выбираешь Бога и доверяешься Ему, делая свою волю Его волей, делаешь ли ты это всего один раз в жизни, так же, как воин, подписывающий договор с военной компанией, клянется служить ей и только ей? Или же ты имеешь право и возможность сделать свой выбор ежедневно? каждый раз отдавая себя новому богу. А может ли он, скажем, сойти с дороги, по которой идет, сесть на коня и отправиться, к примеру, в Дартаку, где примет другое имя и станет жить совершенно иной жизнью? Как один из той сотни возможных кассерлов, которые, как утверждал Мегата, уже живут, но еще не созрели для свершения главного дела своей жизни. Конечно, при этом ему придется бросить всех, кто ему доверился. Изель, Исту, Бетрис, Бровенкару, Палли. Правда, Донда ему, увы, не бросить. Лежа на ковре, Касрил сменил позу, чувствуя неудобство и боль внизу живота. Он хотел думать, что это последствия ужина, а не растущая опухоль, которая готовится действовать, как только ослабеет рука дочери. Может быть, богов чему-то научила ошибка Иста и минутная слабость делютеза. Может быть, они хотят удостовериться, что их послушный, мол, не сбежит в самом интересном месте этой истории, так как когда-то сбежал Дилютес. Бежать некуда, кроме как в смерть. Эта дверь всегда раскрыта. Но что ждет его по другую ее сторону? От бастарда. Полное исчезновение. Мир. Еще чего. На другой стороне храмовой площади, в доме дочери, Кесрила ждала теплая и мягкая постель. То, что он дошел до этого лихорадочного состояния ума, говорило в пользу того, что ему пора именно туда. Не страшно, что ему не удалось помолиться. Он не молился, он спорил с богами. Молитва, как он решил, поднимаясь к своей комнате, есть лишь способ ставить одну ногу перед другой. Молитва есть путь, но не цель.